глава 28 восьмая орлайн вечерела прорывавшиеся сквозь листву лучи заходящего солнца золотили мои колени привалившись спиной к дереву баюкала опухшую ногу она напоминала полено увеличилась в ширину примерно в два раза даже пришлось разрезать брючину по коже расплылся огромный багровый синяк малейшее движение отзывалась болью хотя в состоянии покоя лодыжка тоже ныла А ведь слуги кентигерна не дремлют. Нужно встать и идти дальше. Горько усмехнулась. Идти. Я и пару шагов сделать не сумею. Чудо, что сюда добралась. Побег из дворца слился в памяти в размытую кляксу. Я не думала, просто бежала, еще не до конца сознавая, что со мной, на эмоциях перелезла через забор. Еще бы чуть-чуть и... Но я благополучно плюхнулась по ту сторону, оставив солдат с носом. Лезть за мной никто из них не стал, побежали к воротам, ну а я в лес. И вот сижу тут, загнанная, беспомощная и слабая, жду, когда меня найдут. На глаза навернулись слезы, я могла бы соврать от боли, но дело в другом. Рядом больше нет Гордона, я одна посреди леса со сломанной ногой, без огнива, без еды, а повсюду рыскают враги. «Лучше бы осталась во дворце», — договорилась бы с Брэндоном. Что-то подсказывало, главнокомандующего вполне бы устроил трубки интигерна если взамен к нему прилагался титул. «Уж уговорила бы его отказаться от меня и...» «Хватит строить воздушные замки». «Ты предала его». Ни о какой любви больше речи не шло. Брэндон сделал бы тебя постельной игрушкой, которая охладел в первую же ночь. После удовлетворила Маргина и свободно. И все же я могла попробовать. Перебирая в памяти наш последний разговор, четко уловила момент, когда все пошло не так. Подумать только, у него тоже была гордость. И я тоже хороша. Сразу за нож. Одно воспоминание потащило за собой другое. Статуэтка. Удар. Кровь на моих руках, одежде, самодельной повязки из рубашки. Чья она? Моя? Ах да, я содрала кожу, когда перелезала через забор. «Брось, Арли. Ты прекрасно знала ответ. И твои размышления о том, как бы поступил покойник, ничтожны. брендон мертв. Ты его убила». Лес вокруг словно ощетинился, стремительно наступал на меня. Ютившаяся между корней деревьев тьма стала еще непрогляднее тесня последние солнечные лучи. «Если попадусь, защитить меня некому. Клеткой уже не отделаюсь. Мне отрубят голову. Или повесят». Поизмываются и повесят на воротах. Не хотела спать с одним? Получишь дюжину, или сколько ты там выдержишь? С тебя сорвут одежду, засунут в рот кляп. Маргины с удовольствием отомстят Ленке за десятилетие жизни в Ичарыге. А ты и вовсе красивая, желающие в очередь выстроиться. До виселицы ты не доживешь. А Гордон? Что станет с Гордоном? Они ведь на нем злость сорвут. Брендон бы его пытать не позволил, а эти... эти станут». Судорожно вздохнула и, запрокинув голову, прикрыла глаза. «Ты все испортила, Арли. Вечно ты все портишь. Любимица бога смерти». Из груди вырвался каркающий смешок. «О да, смерть тебя действительно любит. Ты приносишь ее всем, кто к тебе неравнодушен». Влепила себе пощечину. «Думай о себе, о живых. Брэндона жалко». Но он тебе не друг, ни жених и не брат. Гордон — другое дело. Поэтому соберись, тряпка, и найди лошадь. Там в седельной сумке есть немного еды. Опираясь на самодельный костыль, поднялась на ноги. Я смутно представляла, где я нахожусь, поэтому шла, куда глаза глядят. Может, судьба столкнет меня с Кентигерном? О, как бы мне хотелось его убить. Или быть убитой, лишь бы все наконец закончилось». Солнце окончательно закатилось за горизонт. Наступила ночь. Часто останавливалась, прислушивалась, но не слышала ни лая ридогов ни криков охотников. Не метались от дерева к дереву фонари, не фыркали лошади. выходят поиски отложили до утра? Или до особых распоряжений господина, он ведь прибывает завтра? Хоть бы шею себе переломал в потьмах, подумала я, отводя от лица очередную ветку. Измотанная, усталая, я безумно хотела спать. И в итоге прикорнула на уютной полянке. Меня разбудил пронзительный крик совы. Вокруг по-прежнему темно, глубокая ночь. Сладко Сладкоземнув, хотела снова сомкнуть глаза, и тут заметила огоньки. А вот и маргины. Сон как рукой сняла. Нужно скорее спрятаться. Бежать. Огни приближались. Теперь я отчетливо слышала голоса. Не успею. Волоча сломанную ногу по земле, бежала на пределе сил. Скоро я упаду и больше не встану. Как бы мне сейчас пригодился плащ Адии. Иного способа спастись просто нет. Между деревьев сгустился сумрак. Сначала подумала, что забрела в чащу, но потом убедилась. С воздухом что-то не так. Справа и слева просто ночь. Звезды тускло мерцают, а там сизая снеговая туча. Яркая вспышка молнии явила всадника. Глаза его лошади светились двумя погровыми огоньками. В них плясало самое настоящее пламя. Всадник медленно снял капюшон, и меня накрыла ледяная волна ужаса. Ноги подкосились, и я рухнула в обморок. В воздухе пахло вербеной и ирисами. Вокруг и не день, и ночь, предрассветные сумерки. Только я не в лесу, в каком-то помещении». «Но почему тогда ничего не видно, только сизый туман?» «Руки-ноги чувствую, значит, не умерла. Тогда где я?» «Во дворце Кентегерна?» Ощупала кровать. Широкая, с мягкой периной. Вряд ли на такую ложили бы приговоренную к смерти. С остоном попыталась сесть. Сломанная нога с лихвой отплатила за незапланированную пробежку, но неведомая сила заставила опуститься обратно, на перину. «Не рука. Поток воздуха». Густой, плотный. Хватит скакать. Пожурил голос, который в сложившихся обстоятельствах я предпочла бы не слышать. И все же, живая или мертва? У меня дома. Губы плаксивы дрогнули. Боль, ощущение, обманка. Меня все-таки убили. Зато теперь понятно, почему ничего не видно. И запах не случайен. На могилы частенько клали ирисы. Оставалось только гадать, кто рассказал живым, что это цветы мертвых. «Да жива ты. И не так уж тебе плохо. Подумаешь, кости раздроблены. Сращу». Но ведь врачевание в список способностей бога смерти не входило. Кто бы только объяснил это Мириаду. Садист коснулся больной ноги. От вспышки нестерпимой боли у меня едва не взорвалась голова. Казалось, будто вместо лечения он просто-напросто оторвал мою ногу, Вонзившись зубами в подушку, терпеливо ждала развязки. право голоса я все равно не имею. Кричи, не кричи, Мерят сделает все по-своему». Боль исчезла так же внезапно, как появилась. Вместе с ней, подтверждая худшие опасения, пропала чувствительность в ноге. «Это временно, иначе кости срастутся неправильно». «Зачем вы спасли меня?» Теперь, когда боль больше не застилала пеленой разум, я смогла осмыслить случившееся – и пришла к выводу, что без помощи богов не обошлось. Речь даже не об эффектном появлении Мириада. Невозможно прыгать и бегать со сломанной ногой. «Понятия не имею. В последнее время я совершаю много нелогичных поступков». Невесомое прикосновение отозвалось легким покалыванием. «Заживает». Выпрямившись, довольно кивнул Мириад и неожиданно похвалил. «Ты неплохо повела себя перед плащом страха», — хмыкнула. «Да уж, неплохо. В обморок упала». «Все падают», — привычно прокомментировал мои мысли бог. «Даже на богов действует. Редко его надеваю. Ради тебя вытащил А вот и укор, мол, зря потревожила, причинила неудобство Однако на этом претензии не закончились. Мириад не был бы Мириадом, если щедро не отхлестал кнутом, «За крохотный пряник». «В истории с Кентигерном могла бы повести себя умнее, а не идти напролом. Вспомнила бы, какого ты пола, давно отыскала свиток». «Или мне тебя учить обольщать мужчин?» «Эм, я никогда и не умела». «Оно и видно. Аде и тебя следовало отдать, а не мне. Выбрали желторотика, который даже целоваться не умеет? Ну что притихло?» Совесть замучила от собственной никчемности. Предпочла промолчать. Дешевле выйдет. Ладно, спи, безмозглая. Я пока подумаю, что с тобой делать. Сладко потянувшись, села. Как здорово. Нога не болит. Только отек не до конца спал. Ориентируясь на полоску света между портьер, добрела до окна и распахнула его. Какая красота. У меня даже дыхание на миг перехватило. Окно выходило в сад, для которого не существовало времен года. Возле пруда тянулись кверху разноцветные факелы ирисов. Чуть поодаль камни оплел какой-то вьюнок. Пригорок усыпан чабрецом и вербеной. Еще дальше — пожар маков. Солнце цветам заменял белоснежный камень, излучавший мягкое сияние. Заскрепевшая дверь заставила обернуться. Ну и дела. На столе сам собой появился поднос с завтраком. Хлеб, масло, малиновое варенье и яичница. С аппетитом проглотила все. Заодно осмотрела комнату, на неопределенное время заменившую мне дом. Благо, ее больше от меня не прятали. Все старомодное, массивное, из металла и дерева. Потайная дверь вела в уборную и умывальную с чугунной ванной на ножках. На ее бортик любезно повесили полотенце и смену чистой одежды. Длинное льняное платье. Прежде я таких не носила. Приведя себя в порядок, надумала немного прогуляться. Заодно польза для здоровья. Ногу нужно разрабатывать. Дверь отворилась без помех. Я не пленница. Ну и темень. Не доверяя тому, что видела в скудном свете редких факелов, ощупью двигалась вдоль стены. Когда коридор закончился, наугад свернула направо. Потом налево. Но вот, наконец, сумрак уступил место свету. Камень. дереву. Если не знать, где находишься, не отличить от обычного богатого дома. Впереди отворилась дверь, и в коридор выплыла женщина в черной мантилье. Она двигалась неслышно. Ни пустая чашка, ни поднос в ее руках не дрожали. Поравнявшись со мной, женщина приподняла вуаль. В ужасе отшатнулась от полупрозрачного лица с багровой сеткой вен. Женщина недоуменно покосилась на меня, сделала еще несколько шагов и растворилась в воздухе. Жадно глотнула воздух ртом. Оказывается, я задержала дыхание. Ну и слуги здесь. Хорошо, что большей частью невидимое. Внутри шевелился червячок сомнения. Не повернуть ли назад? Только взгляд уже приковала дверь из моренного дуба святой медной ручкой. Всего одна комната. Я одним глазком посмотрю и сразу назад. Однако дверь не желала пускать посторонних. Стоило мне коснуться ручки, как пальцы пронзили десятки ледяных игл. «Брось!» — просто показалось со страху. Ничего запретного за дверью нет. Я на первом этаже. Покой миряда выше. Да и если бы я вдруг забрела куда не следует, служанка давно бы меня выпроводила. Успокоив себя подобными мыслями, снова надавила на ручку. На этот раз дверь неохотно, но поддалась, впустив меня в комнату с большим стрельчатым окном. Огромное зеркало отразило всклокоченную блондинку с кругами под глазами. Меня. Белое платье, босые ноги. Не хватало только венка и вылитая утопленница. Показав своему отражению язык, с интересом уставилась на столик подле зеркала. Сколько же там флакончиков? Наверняка разные духи, притирания... Я чего-то решила, что комната принадлежала женщине. Никак не могла понять, спальня это или гостиная. С одной стороны и зеркало, с другой секретер, кушетка и часы над камином непонятные, с двойным циферблатом. На внутреннем круге выстроились по порядку цифры от 0 до 9, а на внешнем от 1 до 12. Стрелки не двигались, но часы ходили. Я слышала стук механизма. Желая рассмотреть их поближе, шагнула вглубь комнаты. Тяжелая бронзовая люстра над головой задрожала. Со всех сторон послышалось шипение. Несколько голосов в унисон грозного просили. «Зачем пришла?» Гул голосов все нарастал и нарастал, пока не слился в истошный вопль. Зажав уши руками, молилась, чтобы они замолчали. «Еще немного, и у меня лопнут барабанные перепонки!» И тут все стихло. В комнате вдруг стало холодно, мертвенно холодно, так что заиндевел ковер на полу. Меня обдало порывом колючего ветра, подхватило воздух и выдуло в коридор. Дверь за спиной с грохотом захлопнулась. Потирая ушибленное бедро, решила больше не испытывать судьбу. Во дворце мне явно не рады. Оставалось надеяться, цветы в саду не отравят. Заметив впереди очередную женщину в черной мантилье, бросилась к ней как к родной. Сама я точно не выберусь. Та любезно указала на одну из дверей. Вниз по ступеням. Пару минут мучений, и я с облегчением выдохнула, разглядывая задний фасад дворца. Люди устроили бы здесь сарай и конюшни, но Мириаду подобное не требовалось. С крыльца открывался вид на горбатый мостик, перекинутый через знакомую по-прежнему визиту реку. Возле него дремали два-трехглавых медведя. При виде меня они лениво подняли головы. но не проявили никакого интереса. «Не стоит туда ходить!» предупредил кашляющий голос, когда я занесла ногу на мост. Он принадлежал чистившему большую рыбину старику. Чешуйки запутались в бороде, сияли словно бриллианты. «Почему?» «Там Лена!» «Эти твари, — старик указал на дремавших чудовищ, легко впускают, но обратно выйти не дают». «Правда, — благоговейно добавил он, — «Если у вас есть разрешение от него, вам ничего не грозит». Развела руками. «Увы, тогда не ходите». Пожала плечами. «Хорошо, нельзя так нельзя. Посижу в саду, как собиралась». «Остановитесь!» «Что за напасть, кому я опять понадобилась?» Одетая по моде многовековой давности почти прозрачная женщина стояла у самой кромки воды на том берегу и в мольбе простирала ко мне руки. С них сочилась кровь. «Пожалуйста, скажите им, что я страдаю. Скажите, чтобы они молились. Я не могу больше. Здесь так холодно, а за мной все не приходят За всеми приходят. Они рождаются заново там, а я нет». Расширившимися от страха глазами наблюдала за несчастной. «Душа. Мамочки, настоящая душа. Так вот, во что мы обращаемся». Приняв мое молчание за согласие продолжить разговор, женщина осмелилась подойти ближе, коснуться ногой воды. Подтверждая предостережение старика, чудовище на мосту ожили, с молниеносной быстротой переместились к несчастной и погнали ее прочь. Гулять резко расхотелось, и я вернулась к себе. Не желая больше плутать, сразу отловила женщину в черной мантиле, которая довела меня до комнаты. На столе меня поджидал обед. «Вкусный, но непривычный. Во-первых, я успела отвыкнуть от хорошей пищи. Во-вторых, ее приготовили по старинным рецептам. Оторвав спелую виноградинку, засунула ее в рот и едва не подавилась. Даур! Не удостоив меня взглядом, он деловито направился к столу. Принюхался. «Потом поешь», — остановил питомца невидимый мирят. «Интересно, давно он тут». Мало того, что ноги вытянула, так еще спину чесала. Стыдно. «Ступай к мосту и расспроси новоприбывших». Мириат материализовался в непосредственной близости от меня. На всякий случай бухнулась на колени. Он не в духе. Лучше не провоцировать. Не обращая внимания на третьего лишнего, Мириат и Даур принялись обсуждать насущные вопросы. «Я мало что понимала». Зато меня интересовала книга, которую они постоянно поминали. Вот бы мне... Даже не думай. Мериад испелил меня взглядом. Ты так сегодня вдовольно смотрелась Опустила голову. Мериад прав. Не следовало по-хозяйски заглядывать в ту комнату, но ведь ее не заперли. Конечно, не заперли. При строительстве на таких, как ты, не рассчитывали. Получив необходимые указания, Даур убежал. А я осталась. Старалась ни о чем не думать, чтобы не заработать наказание. Буду смиренно стоять на коленях, считать до 100 пока Бог не уйдет. И молчать, потому что язык у меня без костей. Ох уж эти смертные! Мирят от души рассмеялся и тронул меня за плечо. Вставай уже, червячок с искоркой смерти. Червячок так червячок. Я и на корову согласна, лишь бы помог. На корову ты не похожа. Ложись. Он кивнул на кровать. Кровь прилила к лицу. Это предложение скрасить божественный досуг? Учитывая, как Мириат пристально на меня смотрят слишком много о себе возомнила. Оставь свои прелести для других. Они меня мало волнуют. Я помню, особенно в храме. Мириад никак не прокомментировал мои мысли. Видимо, счел объяснение ниже своего достоинства. Ладно, ложусь и смиренно жду. Еще понять бы чего? Однако слова Мириады не расходились с делом. Его действительно волновала только моя нога. Немного поколдовав над ней, он вернул задранную юбку на место. Все, завтра можешь отправляться на поиски друга. Но напоминаю... «Мне лично нужен, только свита командина. «Но я не знаю, где он. Может, вы дадите какую-нибудь зацепку?» Немноговато ли хочешь?» усмехнулся Семириад. «С собой он его носит, в потайном кармане жилета». Пригорюнилась. «Ну и как мне до него добраться?» «Это уже твоя забота. Хотя для женщины нет ничего сложного». «Я не в его вкусе». Мерят закатил глаза. «Сущий ребенок! Любая женщина способна заинтересовать мужчину на пять минут. Прояви фантазию, инициативу. Я и так сделаю тебе щедрый подарок. Временно перекрою доступ Кентигерна к магии. Она у него темная. Со светлой было бы тяжелей. И то права не имею. Баланс нарушаю. Если заметят, нажалуются». Он сунул мне под нос ладонь. «Целую руки, неблагодарная. Я устал считать, сколько всего для тебя сделал, а взамен пока не получил ничего. Цени мою доброту. Ты ее не заслуживаешь. И вообще...» Ворчливо добавил Мириад. «Я вожусь с тобой только из уважения к командину». Честно хотела поцеловать протянутую ладонь, но губы коснулись воздуха. В последний момент Бог убрал руку. А, обойдусь. Или тебе так хочется?» Хитрый прищур поменявших цвет на ярко-изумрудный глаз вогнал в краску. Пальцы скользнули по абрису моего лица. Замерли возле губ. Поколебавшись, осмелилась их поцеловать, чем заслужила одобрительную улыбку.